обитающих вблизи устья реки Амура. В столице думают, что здесь водятся чиновники разного ранга. Но каких-либо дальнейших исследований за пределами земли Геликов не делать. Словом, лейтенант, правительство дальше 100 верст от Николаевского поста нам запретило уходить. И с тузенцами мы можем заниматься лишь меной, продолжал Чихачев. Видел бы ты, Николай, как метался в негодовании наш начальник. На силу успокоила его Екатерина Ивановна. «Мы будем действовать по собственному усмотрению, согласно условиям и обстоятельствам», решил Геннадий Иванович. И тут же на свой страх и риск снарядил меня с Орловым обследовать верховье реки Амгуни, конечно, заручившись нашим согласием. Туда сейчас и направляемся. Особенно обрадовался приезду Орлова по звень. Он просил взять его в поход. Чем тебе плохо в Николаевском зимовье? Орлов угощал Позвень на табаком из своего кожаного кисета. Или начальник башняк обижает. Позвень наружно долго раскуривал трубку, чтобы хорошенько обдумать ответ. Наконец, выпустив через ноздри густой дым, отозвал Дмитрия Ивановича от шлюпки. Знаж, Дмитрий, Николай не совсем хороший капитан. Приглушенным голосом начал Позвейн, косясь на матросов. Николай сам дрова рубит, пилой бревна пилит, одинаково, как простой люди. А вчера док плавал на байдарках с молодым Нивхом и перегнал его. Стыдно мне перед сородичами быть у капитана, мальчишки. Дмитрий Иванович рассмеялся. Позвейну его смех не понравился. Построжал. — Увези меня, Дмитрий, — умолял Геляк. Совсем замучил меня капитан Николай. «Понимаешь, плывут нифки амуром, Песни поют, капитан велит мне, переведи. Птица летит, он опять меня спрашивает, Как звать птицу?» «Зверь в лесу кричит, Капитану Николаю надо знать, какой зверь!» «Каждый день говорю только по-русски, Родной язык забываю, как жить дальше, И то некогда подумать!» Орлов шутку посоветовал по звейну, Найти для башняка невесту. Она его обучит геляцкому языку. Вот тогда я тебя возьму в поход». «Есть красивая девушка Сакони», — уныло ответил Позвейн Орлову. «Приплывает с отцом на мыску Игда, ягоду привозит, рыбу. Капитан Николай добрый к Сакони, однако сокони в жены брать не хочет». «Быть по-твоему, Позвейн», — скрывая шутливую улыбку, сказал переводчику Орлов. «Женим капитана Башняка на красавице Саконе. Сам не захочет, капитан Невельской его заставит». «Так-так, да, да — будто бы успокоился гиляк. Дмитрий Иванович заверил Позвейна, что Невельской и все капитаны Петровского уважают Башняка, и ему Позвейну тоже надо уважать, посвящать в геляцкие обычаи капитана Николая. Чихачев получил от Невельского задание — исследовать среднее течение Амгуни, собрать сведения о путях, ведущих с реки к Буреинским горам, узнать, пригодны ли берега Амгуни для хлебопашества и заселения крестьянами. «Как не завидовать тебе, Чихачев!» сказал на прощание Башняк. «Ты уже во втором походе. А мне еще неизвестно, сколько времени придется строить геляцкие юрты». «Вы думаете о себе неверно, Николай Константинович». Деликатно заметил Орлов, проверяя, все ли вещи, сложены в шлюпку. «Наши походы немыслимы без Николаевского зимовья. Но сами посудите, плывем месяц, кругом тайга, без людья, и вдруг зимовье. Не радостно ли? А будем уходить в пустыню на полгода? Тем более Николаевский пост нам покажется раем». Дмитрий Иванович ходил у шлюпки неспешно, походкой бывалого проводника, подсказывая матросам, как лучше укладывать снаряжение. «Ваши тропы, лейтенант, только вам протаптывать в будущем и никому другому. А пока что свыкайтесь с геликами, это вам пригодится впредь». Орлов подал мужицкую руку башняку. «Прощайте и ждите нас через месяц». Шлюпка отчалила, двинулась вверх по течению реки. Николай Константинович следовал за ней берегом, наказывал. «Узнавайте о бедных матросах, где они, что с ними?» «Драть их леньком надо!» – осерчал Дмитрий Иванович. «Раз надумали бежать!»